двести с е д ь м май 5. -е. Раз и навсегда п р и н я т ы е в сознании мысль невидимо, неслышимо и незаметно ведет человека по избранному направлению. Надо, чтобы принять это было б е с п о в о р о т н ы м и т в е р д ы м Шатания и колебания разрушают путь отсюда столько не д о х о д я щ и х Говорю об основах, от них уклоняться нельзя. Приходится повторять об этом неоднократно. Ибо колеблется все, если не устойчивая мысль. Мир воспринимает через призму сознания, преломляя в ней все проходящее через н е е Когда лик учителя света в сознании первенствует, он охраняет дух от сомнений, шатани, колебаний.